ЭПИЛОГ Забрав у Фреда папку со своим будущим личным делом и клятвенно пообещав начать собирать и заполнять документы уже сегодня, я вышла из приемной и отправилась обедать. В столовой царило небывалое оживление, но впервые причиной его был длинный стол факультета «Звездокрылов». Ребята шумели, громко доказывали что-то, размахивая руками — но стоило мне приблизиться, как все стихли. «Ну?» — вскочил на ноги Фару, староста нашей группы. «Как все прошло?» — пробасил на всю столовую Глен. Я расплылась в улыбке абсолютно счастливого адепта и сказала, «С этого дня я снова звездокрыл!» Помещение потонуло в дружном ура. Адепты в черных комбинезонах вскакивали и бежали ко мне. Вокруг меня образовался стихийный круг из вопящих ребят. Все тянули ко мне руки, ласково касались плеч, поздравляли, а Глен громко босил. «Один раз звездокрыл, всегда звездокрыл!» В какой-то момент всех захлестнула общая волна, и наш плотный кружок адептов принялся прыгать и радостно скандировать. «Пиу! Пиу! Пиу!» А я стояла в центре прыгала и кричала вместе со всеми ощущала невероятное единство с этими парнями и девушками собственную причастность к чему то большему чем одинокая я и просто безграничное чувство счастья эй звездокрылы не будьте жопками дайте мне поздравить адриану сквозь толпу пробралась власта опустила руки мне на плечи и глянула строго. «Слов нет, как я расстроена!» Поздравила с переводом девушка и улыбнулась. «Но мы все равно подруги!» Я протянула руки и обняла едожалку так крепко, как только смогла. Та стиснула меня в ответ, и в этом жесте чувствовался страх остаться одной. Утешающе погладив ее по спине, я тихо пообещала подруге. «Всегда, Власта, мы будем подругами всегда!» Так кивнула, смутилась такого прилюдного выражения чувств и отстранилась. Мы сели за стол Звездокрылов, где мне пришлось в красках рассказать, как прошел педагогический совет. «Ну все, все! категорично заявила власта, когда мне раз в пятый задали один и тот же вопрос про мясника. «Дайте Адриане спокойно поесть». И подруга подвинула мне тарелку с куриным супчиком и плошку золотистых сухариков. Я с благодарностью кивнула и вооружилась ложкой. А мы сегодня на вызов летали, похвасталась, между прочим, Власта. «М-м-м!» Мычанием выразила я восторг и показала большой палец. Да ничего такого! Разгоняли каких-то сектантов в крутогорье. Представляешь, эти чудаки выбрали в качестве своего божества паука. Даже драгоценности в его честь сделали, но не психили! За спиной власты Нарисовался мощный силуэт северянина, а после Хэзенхаус, присущий только ему наглостью, плюхнулся рядом и притянул девушку к себе. «Ну что, уже похвасталась тем, как мы расправились с фанатиками?» Власта посмотрела на чужую руку, обосновавшуюся на ее плече, и безжалостно сдала адепта. «Этот придурок сожрал подозрительное печенье с подноса в храме и у него снесло крышу». «Неправда! Нормально я себя вел!» «Думаешь?» — усмехнулась власта. «Когда по переговорнику с нами связался декан, ты упал на колени с криком «Я слышу глаз Господа Бога нашего!» Эрик засопел, как сердитый еж, а я засмеялась, представив себе воистину забавную картинку, суровый северянин уверовал и приступила ко второму блюду. «Эрик, ты не в курсе, когда Кристон вернется?» Спросила, как бы, между прочим. Кристон вызвался отвезти тело Астрид на родину, остров Ио, и все рассказать родителям подорожной. Заплаканная Вероника отправилась с ним, а еще поехал представитель Академии с большой стопкой официальных бумаг и признанием девушки. Их не было уже больше недели, и если сначала я просто чувствовала отсутствие Кристона в Академии, то теперь... Начинала всерьез волноваться. Вот почему сильно удивилась, когда Эрик сказал: Так уже! Кристен у себя в комнате. Власта внезапно дернулась и незаметно ткнула парня локтем в открытый бок. Только ты туда лучше не ходи, поспешно добавил Эрик. Почему с ним что-то случилось? Все хорошо, все просто замечательно. Подруга так сильно пнула Хазенхау под столом, что тот не выдержал и развернулся к ней лицом. «Сейчас-то что не так?» Девушка сделала большие глаза и сменила тему. И мне бы уже тогда заподозрить неладное, но я была слишком счастлива от того, что все складывалось так, как надо. За пару минут, покончив с обедом, я занесла пустую папку с личным делом к себе в комнату и сделала ровно то, чего просили не делать друзья. Я пошла в комнату к Кристону, собралась с духом, постучала, и начиная с этой секунды, тело затрясло мелкой дрожью волнения. Сердце забилось сильнее, а дыхание стало частым-частым. Кристон открыл дверь, и меня накрыла. Накрыла таким облегчением, радостью и любовью, что я не смогла сдержаться и устоять на месте. Подошла, Встала на носочке, обняла сильную шею руками и нежно коснулась его губ своими. Он удивленно замер, губы дрогнули, желая ответить на мое первое робкое касание, но я уже опустилась и отступила. Жар смущения прокатился по телу, обжигая щеки. Привет, я зайду, смущенно улыбнулась. Кристан облизал губы. Кинул быстрый взгляд в вглубь комнаты и признался: Я не один. Это и вернуло меня с небес на землю. Взгляд заметил несколько царапин на шее и груди в попыхах, прикрытой расстегнутой рубашкой. А еще он стоял так, чтобы загородить своей мощной фигурой проход. О! меня словно поразило молнией. вспомнила странное поведение ребят в столовой. Странные точки власты. Неумелые попытки Эрика отговорить меня ходить к его другу. Вывод прост. У Кристона в комнате другая девушка. Я попятилась, а потом и вовсе развернулась и бросилась прочь по коридору, чувствуя нечто очень близкое к панической атаке. А может именно так и разбиваются сердца? Кристон негромко ругнулся и в два прыжка догнал меня. Крутанул прижал спиной к стене и обнял за талию. «Пусти!» — отбивалась я. «Мне не надо было приходить! Я все понимаю, ты не один!» Не слушая и никак не реагируя на мои попытки выбраться, Кристон до хруста костей обнял сильными руками и прижал мою голову к голой груди. «Как же я соскучился по тебе, моя ранимая девочка!» Ласково шепнул он на ухо, наклонился чуть ниже, и мягко прикусил мочку. Я тихо ойкнула и забилась сильнее, на что Кристон громко рассмеялся, подхватил на руки и понес обратно. Только прежде чем ногой распахнуть дверь и внести меня внутрь, он предупредил. Говори шепотом. Она не любит чужих. А дальше мы оказались в комнате, где меня поставили на ноги и развернули лицом к окну. Там, возле включенной батареи, На собачьей подстилке лежал синий желтый драконенок и с энтузиазмом бобра точил зубки о сломанную ножку стула. Я восторженно ахнула, спохватилась и шепотом спросила. Ну как?» Кристон встал за спиной и заключил меня в кольцо своих рук. «Повезло», — сказал он с улыбкой в голосе. Я как раз вернулся в академию, когда Эрика Магни и Максимус Медный планировали сделать переход. «Сам не знаю, почему взяли меня с собой. Ну а там... там я нашел свою конфетку». Я не выдержала и оглянулась, чтобы выразить свое изумление. «Конфетку?» «Ей подходит». И взгляд у Кристона стал очень тёплый, ласковый и самую капельку гордой. А улыбочка такая хитрая-прихитрая, что я тоже улыбнулась. Откинувшись на широкую грудь, я на миг прикрыла глаза — и позволила себе тихо таять от близости самого потрясающего парня в мире. Конфетка подняла голову и заметила конкуренцию на подвластной ей территории, выплюнула знатно пожёванную ножку стула, поднялась и сварливо уточнила. «Ва? У нас гости, конфетка. Веди себя, как подобает даме, пожалуйста». Хвостатая дама скептически глянула на меня, а после переваливаясь с лапы на лапу и, немного прихрамывая, приблизилась. С глубокой подозрительностью обнюхала мой ботинок и... Вот не надо! Кристен в последний момент успел наклониться и перехватить конфетку, уже нацелившуюся проверить качество продукта обувной промышленности своими детскими зубками. И что-то подсказывало, ботинок проиграл бы в битве за прочность. «Почему ты скрываешь ее ото всех?» «Приказ декана», — пожал плечами кристон отнес конфетку на место и вернулся. «Знаю, что немного опоздал с подведением итогов нашего спора и вообще заклинание уже давно развеялось, но все же...» Он взял мою чуть подрагивающую ладошку в свои руки и медленно опустился на одно колено. «Адриана Нэш, ты станешь моей парой?» — спросил он под звук моего глушительно грохочущего сердца. Я зажмурилась и попыталась сдержать волну нахлынувших эмоций. Попыталась представить, как мы будем встречаться, если учимся на разных факультетах, если принадлежим разным культурам, если у каждого своя головная боль и забота. У меня большой, но глупый мясник, у Кристона крохотная конфетка. Выдохнула, посмотрела на колено преклонённого северянина И на меня снизошло то самое мгновение холодного разума, которое не раз выручало в экстремальных ситуациях. Улыбнулась и с чувством произнесла. «Кристен Арктанхау, официально заявляю, что ты самый потрясающий парень. Правда. Я не знаю никого, кто был бы так самоотверженен и внимателен. Мне нравится вся та нежность, с которой ты смотришь на меня». Самый потрясающий парень нахмурился. «Почему мне кажется, что дальше будет какое-то неприятное «но»?» Я вздохнула и попыталась улыбнуться. Не вышло. «Кристен, ты тот парень, о котором мечтают девочки. О котором мечтала я. И я была бы безумно счастлива, если бы у нас все сложилось. Но правда в том, что сейчас наши сердца нам не принадлежат». Кристон поднялся так резко, словно сорвавшаяся из тетевой стрела. Он сильнее сжал мою ладонь, и его руки мелко подрагивали от с трудом сдерживаемого отчаяния. Нет, ты ошибаешься. Хотелось бы. Но у тебя есть конфетка, а у меня мясник. И они нуждаются в нашей заботе. Я не хочу видеть, как мы разрываемся между ними и друг другом, как делим внимание, дробим время и пытаемся урвать минуту для личного счастья. Потому что это обречено на провал. Потому что нельзя хвататься за всё и сразу. Потому что невозможно успеть везде. Он зажмурился и потряс головой, словно отчаянно не хотел верить в правду. Принимать правду. «Почему ты решаешь за нас двоих?» Я подняла руку и с любовью погладила Кристона по чуть шершавой щеке. Попыталась разгладить глубокую морщинку на переносице, но не вышла. Вздохнула. «Потому что я вижу ситуацию шире, потому что меня не так сильно захлестнули чувства, потому что... потому что уверена, что у нас могли бы случиться те самые заветные, долго и счастливо, и просто не хочу, чтобы это превратилось в отношения, которые не сложились». «Или ты просто боишься?» жестоко произнес кристон и конфетка протестующе заскулила, напуганная его тоном. «Может и так», — не стала спорить я. Поднялась на носочки, закрыла глаза и отдала всю себя в наш последний поцелуй. Постаралась выразить всю ту искреннюю нежность и симпатию, а еще то, насколько тяжело дался мне этот шаг и как сильно я сама боюсь ошибиться в своем решении. А после... Навсегда отпустила Кристана Арктанхау и вышла из комнаты.